После словия. С приходом весны вышел седьмой том. события в котором происходит весной. Но это на самом деле просто совпадение. С вами Камасида Хадзима. Как-то раз мне смачно заехали по голове. Когда я зашёл в одну кофейню, заказал кофе и осторожно понёс лоток с чашкой. Чтобы не пролить кофе, я смотрел вниз и не отводил взгляд от рук, которыми держал лоток. И вдруг мне в лоб, значит, что-то прилетает. Вверх я посмотреть побоялся, потому не увидел, стоит там кто-то или нет. «А? А?» – бормотал я. Даже подумал на секунду, что на меня кто-то напал. Когда же я поднял взгляд, увидел с кофейни. Тогда-то и догадался, что врезался в неё. Выходил я сам виноват. С такой силой мне не тягаться. А ещё этот звук удара, такой громкий. На меня уставились другие посетители. Я, значит, делаю вид, что ничего не произошло, и сажусь. Но, блин, болит. А когда приложил руку, прям шишку нащупал. В тот день я торопливо осушил чашку кофе и направился домой. Припухлость была ещё дня три. А побаливала ещё аж неделю, или около того. Тоже я вспоминал о том случае и думал. Всё-таки людям важно смотреть вверх. Хотя нет, не думал, чего уж там. Я только зарубил себе на носу. Когда в следующий раз пойду в то кафе, надо следить за вывеской. Хотя, хватит обо мне. Мы раньше работали над мангой, драмой сиди, а теперь ещё и анонсировали аниме. Всё это стало возможным благодаря вашей поддержке, кошечки из Сакураса. Буду безмерно рад, если вы поддержите оригинальную работу и всякое прочее на тему Сакураса. А ещё на официальной странице обновляется дневник собраний Сакураса, где жильцы Сакураса пишут о своей повседневной жизни. Если вы не против, то посмотрите, пожалуйста. Вот и подошли к концу. Иллюстратор Мидзагути Кедзи сама, ответственный редактор Араки сама. Как же много проблем я вам доставил. Надеюсь на дальнейшую совместную работу. Далее. У нас лето. Ван сборник коротких историй. Камасида Хадзима читал Сталк в мае 2020 -го.